Глава 31. Алексис почувствовала чье-то прикосновение. Странно, ведь она плыла в полной темноте, и нечто густое и теплое окутывало конечности и мягко, умиротворяюще притупляло ощущения. И все же рядом с ней кто-то был, касался ее, Разговаривал нежным голосом. Послышался стон, и внезапно ощущение обволакивающего тепла исчезло. а л е к с е й с трудом разлепила одно веко, затем другое. И уютная тьма сменилась холодным буйством красок. Она прищурилась и повернула голову. У кровати стояла седая медсестра, и возилась с капельницей. Заметив пробуждение больной, она улыбнулась. — Здравствуйте, Алексис. Я Нина. Присматриваю за вами, пока вы отходите от наркоза. Алексис попробовала приподняться, опираясь на матрас. Но боль в боку ее остановила. Нина неодобрительно цокнула языком. «Пока рано, милочка!» Она нажала на кнопку сбоку кровати, и верхняя часть приподнялась. «Лучше?» Алексис кивнула и сглотнула. «Больно!» «Ужасно больно!» о в с ё Она вновь сглотнула. Если бы ей сказали... что боль в горле будет худшим последствием операции по донорству органа, она бы не поверила. а в с ё закончилось?» Нина опять улыбнулась. «Закончилось. Насколько сильную боль вы испытываете по шкале от 1 до 10?» Алексис с трудом сосредоточилась. «Вроде больно, но состояние все еще странное. Словно в тумане. Сложно определить, где именно и как сильно болело. Ну, шесть или семь. Сейчас полегчает. Как и лед, хрипло спросила она. Хорошо, операция прошла успешно. Алексис поморщилась от вспышки боли в животе. — Что ж, дорогуша, — проворковала Нина, — я добавила обезболивающего. Сейчас станет лучше. — Но! — пробормотала Алексис. Ее вновь потянуло в темную, теплую субстанцию. Однако прежде чем она в нее погрузилась, послышался ответ Нины. — Он здесь. И он тебя любит. В следующий раз Алексис проснулась в одиночной палате. Рядом никого не было. На стене лежали длинные тени. Белое одеяло утопало в золотом сиянии заходящего солнца. Жжение в горле притихло, но сменилось болезненными спазмами в животе. Однако ни то, ни другое не шло ни в какое сравнение с тупой болью в груди. Он здесь, и он тебя любит. Вероятно, те слова ей приснились. Воображение выдало желаемое за действительное. Веки вновь сомкнулись, но не из-за влияния б о л е утоляющих, а из-за наплыва печали. Но опять распахнулись, стоило ей услышать шум воды в туалете. Алексис повернулась в сторону ванной комнаты, дверь которой открылась. И в проходе появился темный силуэт, ярко подсвеченный сзади. Она прищурилась и попыталась приподняться. Тщетно. Кто еще? Черт! Прости, я... я тебя разбудил! Кардиомонитор зафиксировал, как ее сердце пропустило удар. «Но!» Он закрыл дверь, и Алексис ахнула. «Действительно он. Только не совсем». Борода исчезла, обнажая мягкую кожу и мальчишескую улыбку. Короткие волосы были аккуратно уложены. Однако глаза оставались все теми же. Теплыми, нежными. Он подошел к ее кровати. У Алексис по виску скатилась слеза. «Боже, правый!» Его улыбка исчезла. «Что, настолько плохо?» «Нет», — выдохнула она. «Ты был прав. Действительно невероятная сила мужского обаяния!» Из груди невольно вырвался всхлип. отчего по телу пробежала волна боли. «Черт!» — испуганно о х н у л Ноа. «Что болит? Позвать медсестру!» Алексис вцепилась в его футболку. «Останься! Мне кажется, я сплю!» Ноа опустил бортик к кровати и нагнулся к ней так, что их лбы соприкоснулись. «Прости!» не хотел тебя расстраивать я лишь хотел чтобы ты видела меня настоящим когда я буду умолять о прощении из сухого как наждачка г о р л а вырвался смешок переросший в кашель который в свою очередь вызвал новую вспышку боли в боку не смеши меня поморщилась алексис я и не пытался н ну, о выпрямился, взял с тумбочки пластиковый стаканчик с трубочкой и поднес к ее губам. Вот, медсестра сказала, что тебе нужно попить. Алексис сделала несколько глотков прохладной жидкости и вздохнула. — Спасибо. Что у тебя со щекой? — Долгая история. Потом расскажу. н о убрал стакан и, повернувшись к ней, мягко провел пальцем по подбородку. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь лучше, раз ты здесь, и это не сон». Между его бровей залегла складка. «Прости, Лекса. Я пытался успеть до операции. Планировал ворваться в палату в последнюю минуту с извинениями, но опоздал. Он тяжело сглотнул. «Я не знал. Не знал, что операция все же состоится. Я должен был быть рядом». «Теперь-то ты рядом». Он крепко сжал губы. «Этого недостаточно». Алексис повернула голову и поцеловала кончик его пальца. «Достаточно». Ты портишь мне мольбу о прощении. Она поймала его взгляд. Тебе не нужно извиняться, и я этого не хочу. Лучше поцелуй меня. Ноа осторожно присел на край кровати и, о п е р ш и с ь рукой по другую сторону от н е е приблизился к е е лицу. Сперва я должен кое-что сказать. Алексис вздохнула. и запрокинула голову. «Ты ничего мне не должен». Мои слова тогда они были жестокими и непростительными. «Уже забыл, что я говорила минуту назад?» «Это неважно. Ты пыталась извиниться, а я грубо отмахнулся, чем предал не только тебя, но и нашу дружбу. Эти слова, подобно лезвию, рассекли остатки самоконтроля. Его лицо превратилось в расплывчатое пятно. Он стиснул челюсть и продолжил. «Я позволил злости меня ослепить и не заметил, что причиняю тебе боль и что ты нуждаешься в друге. И таким образом я ранил тебя еще сильнее». Алексис положил а ладонь на его гладкий подбородок. «Как мне заставить тебя, наконец, заткнуться и поцеловать меня?» Он нахмурился. «Лекса, я серьезно». «Я тоже. Видимо, ты не прекратишь этого совершенно лишнего извинения, пока я не...» «Лишнего? Я чуть ли не выставил тебя из своего дома». — Потому что я обвинила тебя в преступлении, которое ты не совершал. — Но твои подозрения возникли не на пустом месте. — Ты серьезно собираешься со мной сейчас спорить? Из меня только что высосали целый орган через дырочку меньше пупка. Он резко побледнел и промолчал. — Если уж тебе так хочется погрустить, Вспомни, что мы не сможем заняться примирительным сексом еще целых полтора месяца. А сейчас лучше поцелуй меня, пока я опять не отключилась от обезболивающих. Резкие черты его лица смягчились. Боже, как же я тебя люблю! Знаю, а я люблю тебя. Полюбила, едва встретила. И буду любить до конца жизни. Ты мой лучший друг, Ноа Логан. Навсегда. Наконец он перестал сопротивляться и накрыл ее сухие, потрескавшиеся губы своими влажными и мягкими. Нежно, едва касаясь. Из глубины его груди вырвался стон. Она положила ладони ему на шею, обнимая. Ласково, осторожно и прощая. Он отстранился лишь слегка. «Прости, Лекса, мне ужасно жаль». ь ш -ш, ш ш Она прижала его лицо к своей шее. Он согнулся, боясь потревожить ее болезненный живот. «Теперь все хорошо». «Операция позади. Ты рядом. Остальное неважно». Тут раздался стук в дверь. н ну, о а выпрямился, но остался сидеть рядом с ней. «Войдите!» — ответил он подозрительно хриплым голосом. Послышался неуверенный скрип обуви по линолеуму. Мгновение спустя появилась Кэнди. Подошла к кровати и замерла, с улыбкой смотря на них. «Я же говорила, что он тебя любит». «Как и л л д поинтересовалась Алексис. «Все нормально. Тоже спрашивает о тебе». «Передай ему, что я завтра его навещу». Кэнди кивнула. Тут на ее личике появилось уже знакомое Алексис неуверенное, смущенное выражение. «Что такое?» «Мама, э, э она хочет зайти. Ты не против?» «Ох, э, э нет, не против», — Алексис взглянула на Ноа. «Можешь приподнять верх?» но встал Нашел пульт от кровати и приподнял верхнюю часть, приводя Алексис в полусидячее положение. Мгновение спустя вошла Лорен. Выглядела она ужасно. На осунувшемся лице без малейшего признака макияжа отражались недостаток сна и избыток тревоги. Некогда идеальное каре было собрано в кривой хвостик, Она н а т я н у т о улыбнулась, но иначе, чем прежде. Устала, нежели ф а л ь ш и в о Как ты себя чувствуешь? — Неплохо, только ужасная слабость. Лорен подошла, мягко ступая по линолеуму. И тут Алексис заметила в ее руке небольшую коробочку. — У меня для тебя подарок. Она обменялась снова удивленными взглядами, прежде чем вновь посмотреть на посетительницу. «Что вы! Не стоило!» Та молча протянула коробочку, которую а л е к с и с взяла дрожащими руками. Ноа с любопытством заглянул ей через плечо, когда она сняла крышку. Дыхание перехватило. Глаза удивленно распахнулись. На бархатной подушечке лежало кольцо. С изумрудом, окруженным крошечными сияющими бриллиантами. «Лорен, это...» Алексис вскинула на нее взгляд. «У меня нет слов. Это слишком дорогой подарок. Я не могу его принять». Оно принадлежало матери Эллиота, твоей бабушке. Она коротко взглянула на Кэнди. «Мы хотим подарить его тебе». Алексис покачала головой. «Я вам благодарна, но это семейная реликвия. Она должна перейти к Кэнди. Она должна перейти семье». Возразила Лорен. «А ты — наша семья!» В глазах защипали слезы, и Алексис машинально потянулась к руке Ноа. Он уверенно переплел их пальцы и сжал. «Я... Спасибо вам!» Лорен обняла себя. «Словами не передать... Насколько мне жаль из-за того, как все вышло, и насколько я тебе благодарна. Несмотря ни на что, ты согласилась на донорство ради него, ради нас. Лорен. Не стану утверждать, будто теперь все наладится. Не могу ничего обещать. Я еще не пришла в себя после произошедшего. Полагаю, как и ты. Вновь вспыхнуло сочувствие. И в этот раз Алексис не стала ему противиться. Оно ей свойственно и всегда будет. Должно быть, ужасно тяжело узнать о внебрачной дочери мужа таким вот образом. Лорен благодарно улыбнулась. «Не знаю, что ждет нас в будущем и хочешь ли ты дальнейшего общения с нами, но, надеюсь, ты дашь нам шанс». Последнее предложение вышло тихим, обеспокоенным, будто она боялась реакции Алексис. Та взглянула на Ноа. Его улыбка придала ей уверенности и сил. Что бы ни произошло, рядом будет он. Всегда. И они через в с е пройдут вместе. Ну, выдохнула л о р е н Мне нужно, пожалуй, пойду обратно к Элиоту и оставлю вас наедине. Она развернулась Вновь з а с к р и п е л а обувь. Кэнди последовала за матерью. «Лорен!» — вдруг позвала Алексис. Та остановилась и обернулась. «Я не против. Я готова дать нам всем шанс». Лорен улыбнулась. «Искренне. Благодарна». «Спасибо». Когда они удалились, Ноа вернулся на кровать. Мило с их стороны. Алексис положила кольцо на тумбочку и устроилась поудобнее. «Ага. Но, чтобы ты знал, моя семья — это ты». Она подавила зевок, сражаясь с вновь накатившей сонливостью. «И мой ответ? Я согласна». Он провел большим пальцем по ее губе. «Согласно на что?» «Выйти за тебя замуж». Но рассмеялся. «Разве я делал тебе предложение? Что-то не припоминаю». «Ничего, сделаешь, и я отвечу, согласна». Он наклонился к ее лицу и прошептал. Не следует принимать важные решения сразу после операции. Ты не ч и т а л рекомендаций? Ну, спроси потом еще. Даже когда выветрится лекарство, ответ не изменится. Она потянула его ближе и поцеловала. Обещаю, я не заставлю тебя выбирать цветы. Почему нет? «Я уже эксперт!» Рука Алексис опустилась с его груди на пояс джинсов. Он разочарованно застонал. «Полтора месяца? В самом деле?» «Я преувеличила, чтобы ты меня поцеловал!» Ноа усмехнулся. «Низко, мягко, как умеет только он». Веки Алексис опустились. Она почувствовала, как он поправил одеяло, затем привел кровать в горизонтальное положение. Хотелось открыть глаза, но не вышло. т ё п л а я темная субстанция манила и звала. Он поцеловал ее в лоб. «Поспи. Я буду рядом, когда ты проснешься. Алексис промычала благодарность, позволяя тьме утянуть себя в глубину. На краю сознания она расслышала. «Зачем еще нужны друзья?»